Глава 10 Гном Яруны и тот самый Болт. Монфокон мысленно выругался. Ох, совсем не входила в планы возня с правителем Сноделленда. Фрейтильда была куда менее деликатна, не до конца исчерпав скверное настроение во время откровений с благодарным слушателем, найденным в лице соседа по этажу. «Что я вам говорила о гостинице?» Немедленно воскликнула она, покачав головой. «Мало того, что тут солдатня, так ещё и припадочные!» Прислуживающий в кабачке парень с неизменной тряпкой в руках не применил возмутиться, выковыривая из-под стола мешком повисшего гнома. «Мол, чего припадочные-то? Тут всего один. Можно его выкинуть на улицу или свести в богодельню, чтобы дама была довольна. Никого мы выкидывать не будем!» отрезал Монфакон, хотя не отказался бы спихнуть Морица в предлагаемое слугой заведение. Помогите-ка мне, Фрейтильда. Фрешня и Витхин, не прекратившие ворчать, оказалось, всё же отзывчивые на действие. Вдвоём они кое-как усадили высокого и увесистого герцога на стул с высокой спинкой, обмахивая лицо шапкой и освободив от громоздкого тёплого плаща. Видя, что пыхтящий слуга закончил манипуляции с гномами, в дрова, уложенными в проходе между столами, в присутствии свидетелей парень не стал обшаривать карманы пьянчужек, так что старателям повезло. Арно кинул пару медиков. «Давай, беги в таверну уголок, как дома, тут рядом. Найди жену хозяина, Фрофусю, да попроси у неё то крепенькое, что на травах. Она поймёт. Бегом!» Совместные усилия не пропали даром. Морец не был тепличным созданием, Злую шутку с ним сыграли жарко натопленный гостиничный кабачок и навалившаяся усталость. Его отчаянно клонило в крепкий необходимый сон без всякого зелья. Арно мог не вмешиваться. Видимо, воспоминания о собственном негативном опыте с отравлением и опека целого выводка гимнасток, рискующих здоровьем при исполнении трюков, научил любимицу семерых владеть многими способами оказания помощи вне присутствия лекаря. С морицем она вообще не церемонилась, быстро приведя в чувство к тому моменту, когда спиртяжка была доставлена слугой кабачка, потребовавшим третий медяк за труды. Герцог вздрогнул, открыл глаза под финальный, особо чувствительный резкий хлопок по щеке, сфокусировал взгляд на непонятно чем рассерженной синеглазой красавице и затем перевёл его на маячившего рядом мрачного наёмника. «Ну всё, припадочный очнулся» констатировала факт красавица, убирая в кармашек на поясе платья флакончик с пахучим бальзамом, которым она натирала мужчине виски и лоб перед тем, как устроить своими маленькими, но довольно сильными ручками лечебное мордобитие. «Мне тут делать больше нечего, я удаляюсь, и не стоит благодарности». Неизвестно, что подумал насчёт благодарности сам, морец Ноделенский, на всякий случай отодвинувшийся подальше вместе со стулом, Но, насчитавший десяток смачных, пробуждающих пощёчин монфакон машинально ощупал своё собственное лицо и даже потёр нижнюю челюсть. Костоправы на королевских фрегатах поступали, пожалуй, нежнее. Зато Фрейд Тильда перестала ворчать. выпустила такие избыточный пар, чего ей не хватило в разговоре с соседом. Хоть кому-то хорошо, что не может не радовать. Едва Фрея величаво скрылась на втором этаже снулого байбака, как морицу пришлось столкнуться с суховежливым, но отнюдь недружественным тоном нанятого охотника. «Как вы меня отыскали, мансиньор?» Вместо ответа герцог разжал кулак, демонстрируя остатки серых мелких зёрен в ладони. «Понятно. Уж, конечно, хозяину замка Сноды не требовалось разрешение на покупку следящего порошка в лавке артефактов в Эйсбаде». Я боялся, что не сработает, — буркнул морец, несколько растерявший свою вальяжность со времени встречи в библиотеке и старавшийся не смотреть прямо на Монфакона. Мне сказали, прошло несколько дней, следы остыли. Без гарантий. Я мотался по фрешта до часа три, пока нашёл. Спиртяжки на травах его высочество отхлебнул-таки и сделал бы это повторно, если бы насупленный Монфакон не забрал кувшинчик. Довольно, а то заснёте вторично а я не уверен, что обладаю навыками вашей спасительницы». Вот тут и Монсеньор тоже потер нижнюю челюсть, как будто проверяя, на месте ли она вместе с зубами. Что ж, его можно понять. Хоть он и не служил на флоте, но придворные врачи наверняка были на порядок деликатнее корабельных костоправов. Впрочем, вспыхнула искра интереса в карих глазах, так что можно было заподозрить, а не готов ли Монсеньор на второй подобный выход из засыпания. «Порошок ещё остался?» — быстро спросил Арно и действительно был рад утвердительному кивку. «А теперь главное. Зачем вы меня искали, мансиньор, с такой явной поспешностью?» Выразительный взгляд завершил неозвученный до конца вопрос «И зачем этот финт с усами?» Обстоятельства изменились. «Я в затруднении. Нужна помощь с сохранением тайны и быстро. А усы...» «Это для поддержания инкогнито. Меня могли и могут узнать», — понизил голос герцог, а у Монфакона появилось отчётливое желание взять себя за лицо да провести рукой от лба к подбородку, натягивая кожу жестом отчаяния с одновременным восхищением наивностью собеседника. Такой жест мог быть в ходу у придворного учителя, которому подсунули на урок арифметики великовозрастных деревенских парней, неразумеющих грамоти. Гном его определения «дурик» тут было недостаточно. От кого же вы прячетесь? Герцог поёрзал на стуле и запустил пальцы под широкий нарукавный обшлаг камзола, вытаскивая оттуда основательно измятый, но позже бережно расправленный лист пищей бумаги. «Читайте, чтобы мне не быть голословным». Коротко проговорил брат короля, но Монфакон деликатно отвёл протянутую руку. «Монсеньор», — начал он медленно, но решительно, «у меня тоже изменились обстоятельства, вам нужно знать. Я отказываюсь от контракта и верну вам плату, включая уже потраченные средства. Я не стану объяснять причин, просто примите как данность». Совсем немного узнав герцога, Монфакон мог поручиться за то, что сейчас последует бурный взрыв эмоций, примерно такой же, как недавно в заброшенной штольне семерых с огненным столбом, а то и хлеще. Но удивлению не было предела, когда Морец только пожал могучими плечами. Да к ёлкам-дралкам этот контракт. Я же сказал, что обстоятельства изменились. Пёс вышнего с потраченными средствами. Я готов их компенсировать втройне, если вы мне поможете в гораздо более важном деле, чем... «Чем поим коворовки перстня?» — в лоб спросил Орно, со свежей порцией изумления, взиравшей на то, как обветренная дорогой и дополнительно основательно отбитая белоснежкой физиономия Морица приобретает цвет кумача ярче штандарта циросинского эмира. «Эх, Оливия, она, бедняжка, поди, не так уж виновата». Теперь Морец полез во внутренний карман Камзола, с виноватым и даже сентиментальным видом доставая оттуда медальон из финифти и протирая кружевным платком. И, может, до сих пор у неё остались какие-то чувства? Гном я, что ли, Не вы ли требовали у меня привести голову Фрея Гарретт, чтобы любоваться ею по утрам из окна спальни? «Я передумал», — развёл руками правитель Сноделленда. К тому же ударили по рукам не на голову Оливии, а на доставку целиком. я это прекрасно помню, и рассчитывал прибыть вовремя, ибо тут завертелись дела покруче. Надеюсь, не опоздал. Арно не был особо дрочливым с детства. Но в первый год службы на флоте ему приходилось обнажать меч в портовом кабаке, изрядно будучи во хмелю. Причина была по-матросски прозаичной — Не поделил с боцманом роскошную куртизанку, которую вожделели оба, а после вкушения трёх бутылок ирийского красного в одно рыло, пылкой Фрей казалась ещё желание и прекраснее. Так вот, тогда всё обошлось почти театральными замахами клинков, руганью, разгромом в кабаке, карцером и последующим братским примирением. Идти в море и топить пиратов надо вместе, а Фрей остаётся на берегу, к тому же цехинов маловато после загула. Про куртизанку забыли оба. Сейчас было всё иначе. Возникло желание не просто оттрепать герцога в хорошей такой драке, а прибить на месте, как досадную помеху. Чувство Оливии. Что-то подсказывало орно и Месси они в достаточной полноте. рыжеволосая колдунья не сбежала бы из постели мориться, предварительно накормив любовника бисквитом с сонным зельем. Она бы доверилась или попросила помощи, если бы в том была нужда. И, несомненно, нрав любовника, качающийся словно маятник, из крайности в крайность, фрейгары тоже успела постичь в достаточной мере, чтобы выбрать наиболее верную дорогу — в птичий ипостаси в окно. Определённо, Морицу нужна женщина, которая будет держать его в узде, не давая эмоциям перехлёстывать через край. Арно вздохнул и бросил взгляд на помятый лист бумаги. «Тут гномьи руны», — констатировал он. «Я в них слаб. Учиться надо было лучше». Герцог рисковал быть прибитым на месте вторично, но избежал риска благодаря терпению собеседника и тому, что догадался прикупить в магической лавке Эйсбада не только следящий порошок. Камень для чтения. Обещали, что с переводом для любой тайнописи, но иногда с ошибками. «Я подскажу, если будет заминка». Монфакон склонился над бумагой, испещренной рунами мелко, убористо и в то же время неровно местами смазано, как будто писавший торопился в нерешительности и от волнения быть пойманным за составлением письма. На чтение ушло не более десяти минут, а затем впору было вернуть герцогу документы, вспомнить самые забоистые морские ругательства, если принять за истину то, что было скрыто за прихотливыми закорючками гномьих рун. Заговор под предводительством сильнейшего мага, чья личность на протяжении долгих лет скрывалась чародеями настолько тщательно, что о нем нет упоминания даже в цеховых списках. Перстень Небелунгов сейчас у него. Так, кто ему помогало что-то сделала неправильно, пыталась изменить ситуацию или вообще не захотела делать, а потому была жестоко наказана и будет наказана еще хуже. Кража перстня осуществлена с несколькими целями: стробить людей и гномов под предлогом нарушения договора, ослабляя обе стороны конфликта; поднять с глубин огромные запасы золота Роина, как источник финансирования военной кампании и подкрепление могущества заговорщиков; пробудить контролируемую и сдерживаемую чародеями стихию огненного духа, которым можно управлять с помощью тех жертвоприношений, что его устроят. По итогу Переход власти на всём материке к чародеям и... Ещё что-то такое опасное и жуткое, о котором автор письма даже не стал упоминать, лишь намекнул, потому что до конца не верил сам. Мало того, кое-кто из первых вельмож Вайтхольда и Ирии, глав мелких государств на карте материка, гномьих баронов, а также люди-короля, которых Манфред отправил на поиски перстня, уже находится под влиянием чародей в маске, которого автор письма боится до изжоги. Каждому из них пообещали то, чего они хотели, и купили этим. Явление духа Штольни уже состоялось. Для освобождения его частички всего-то нужно было расплавить золотую стружку от перстня небелунгов, сохраняя сам артефакт. Дух Фойерганста скрывается в подземных лабиринтах, принадлежащих семи старых горных выработок, вход в который находится непосредственно под цвергенхаусом Перстень сейчас в личном распоряжении безымянного чародея, к которому принято просто обращаться, Фейр Хексенмайстер. Колдун тоже в цвергенхаусе и не намерен покидать резиденцию Семерых до завтрашнего праздника, потому что примечание автора от немецкого Хексенмайстер, колдун. Может статься так, что Фейр Ганст для возрождения в полную силу не ограничится одной жертвой. Так почему бы не выбрать среди гостей ещё кого-то по вкусу огненного уродца, хотя первую невесту ему как раз наметили? Он знает о ней и очень доволен. Прекрасная чародейка с намертво скованной магией, которой оставили лишь кулинарные таланты. Фуэрганст наиграется ею до того, как сжечь, а будет это не сразу. Автор письма боится и боится до дрожи в коленках, Всё, что начиналось, как авантюрная задумка для поиска золота роина, а недры Фрейштадта скоро будут истощены, вы что, думали, они вечные? Зашло слишком далеко. Это конец мира под двумя лунами таким, каким он был мил и люб всем. Арно скрипнул зубами на грани едва сдерживаемой ярости. Сердце гулко заколотилось и как будто рухнуло вниз, подобно сбитой в лёд птицы. Не захотела жертвоприношений. Так вот почему Оливию лишили памяти. Хотела предать заговор. Или тут что-то ещё? Но нет сомнения, кто будет первой жертвой огненного духа, именно она. А кто же настрочил на листе бумаги эти гномьи руны? Кто-то, вхожий в ближайший круг семерых и владеющий информацией о венценосных семьях людей. Написано правдоподобно, коротко и ясно, но... Между тем, сказано определённо не всё. Есть подозрение, что изначально семеро и ввязались-то в это дело от жадности. Хотели золото Ройна? Нате вам, распишитесь в старательском листе. Что вы намерены делать, ваше высочество?» Вестовой отправлен в Вайтхольд. Самое позднее, через три дня, он сообщит сведения моему брату. В Сноделленде малые силы, но и они будут готовы по мере необходимости, коли не избежать войны хоть с гномами, хоть с чародеями. Три дня. Монфакон задумался. Да хоть три часа, но быстрой реакции не последует, потому что через врата нельзя быстро провести армию, даже малые силы Сноделенда. Каков масштаб заговора чародеев? Сколько они готовились? В общем, надо как-то выкрасть перстень Небелунгов, я думаю. Брякнул Морец, словно это было плёвым делом для сорванцов, перелезших через забор монастырского сада в приходе служителей Вышнего с целью воровства яблок. Это первостатейная задача. Ну что, брат мой отправил людей за перстнем, а их взяли в обороты и опутали чарами. Я докажу, что справлюсь не хуже. Вы мне поможете. А потом уж потребно накрутить хвост оборзевшим чародеям, раз у них не будет под рукой главного козыря. Стоит ли мириться с Оливией, я решу после. Нет, всё-таки сон присветлый хранил мореца Сноды Ленского, не лишённого дурной отваги, ибо тот в третий раз за последние полчаса избежал бесславной участи быть прибитым на месте человеком, которого нанял для похищения чародейки с тем, чтобы потом передумать. Арно напряженно думал, не заботясь о том, с какой неприкрытой тревогой морец следить за выражением на его лице. Импульсивная натура герцога Сноделенского требовала решительных действий, в определении правильности которых монсеньер явно не был силен, как и в проработке вариантов вероятных последствий. Хорошо, что у него хотя бы хватило ума не пороть горячку, требуя аудиенции в Цвергенхаусе, так что с того? Нашёл он нанятого охотника, а дальше? Если завтра Фрейгаррет готовится принести в жертву, то сейчас она находится в смертельной ловушке, откуда просто так её не вытащить. Да и идея кражи перстня у сверхсильного чародея представляется весьма туманно. Кому обратиться за помощью? Единственная здравая мысль, которая напрашивается, — это сами гномы, те же бельпрыглы. Заваруха, которая начнётся вслед за предполагаемыми событиями праздника в Цвергенхаусе, сметёт дочисто их прежнюю уютную жизнь, посвящённую текущим заботам, любимым семьям и заработку также любимых и ценимых цехинов. Ничего этого не будет в скором времени, от балагана на ярмарке до толп сытых посетителей в таверне. Конечно, чих и пых имеют, какие-никакие контакты с Семиборонщиной, но вряд ли это деловое знакомство спасёт их в круговерте военных действий, интриг чародеев и огненных выходок нездержанного духа Штольни. Одна зацепка есть, начинать нужно с неё. Поговорить с глазу на глаз со всеми тремя братьями — Пусть встряхнут друзей и близких только как можно тише. Импресарио, скорее всего, склонны к витанию в облаках более других. А вот владелец уголка — фигура насквозь практичная, зато способная к сопереживанию, проявлению щедрости и заботы, как и кудрявая Фуся. Они куда плотнее общаются с мастеровым людом, чем чих и пых. А если мастеровой люд приспособит свои горные, кузнечные и все прочие орудия под средства душевного разговора с властями вольного города, это будет сила, с которой придётся считаться. Как раз в этот момент один из сладко храпящих хмельных гномов в проходе между столами завозился, с просонья заорав какую-то разудалую старательскую песню, где в припеве утверждалось прямым текстом, Что станет с хозяевами шахты, не выплатившим жалования? Нет-нет, не угроза, просто констатация факта». «Кто может вас узнать, мансиньор?» Полголоса уточнил Арно, игнорируя краткий всплеск активности пьянчушки, снова задремавшего. «Вы с кем-то встречались лично с момента приезда в Фрейштадт?» «Нет». «Только пытался найти вас касательно узнавания». Я знаю, что бывший цеременемейстер покойного батюшки, Фейер Мартин, служит у третьего барона. А среди королевских соскорей меня отлично знает Фейер Тристан Хейнс, под началом которого состоят все, кто тут участвует в поисках перстня не менее двух десятков. Уж, конечно, без усов вы совершенно неузнаваемы для старых знакомцев, мог бы и съязвить Монфакон, Но ситуация была слишком серьёзной для шуток и требовала отложить юмор до лучших времён, ежели они вообще настанут. При упоминании второго имени — Хейнс, раздражение в голосе собеседника прорвалось с избытком, да Морец не собирался его скрывать, дав волю эмоциям. Монфакон быстро понял, с чем связано недовольство герцога, когда Фейр Хейнс, тот самый, что был третьим в ложе для почётных гостей в балагане Бельпрыглов, приступил к розыскам перстня по поручению короля, морец обратился к нему с той же просьбой, для чего впоследствии нанял Орно и получил жёсткий отказ в духе «Ваши бабы меня не интересуют, разбирайтесь сами, монсеньер, раз уж не смогли уберечь артефакт». Поверхностное впечатление Монфакона от рестани Хэнси не было благоприятным, но мужчина давно не ориентировался на подобный первый взгляд, который часто вводил в заблуждение. Но монарху и не нужно окружать себя людьми приятными. Они должны быть преданными и полезными. Всё остальное из разряда поэтической лирики. И снова кольнула давняя мысль. Ой, кольнула. Дворянин, состоящий на службе короны, отказывается угодить брату короля. Только ли из высокомерия по отношению к правителю затёртого в снегах Сноделенда или исчерпывающий жёстких инструкций своего господина. Если Манфред решил преподать братцу урок, это одно дело, а вот если у него свой интерес в происходящем — совсем другое. И тогда вестовой герцога сложит голову за вратами Вайтхольда под тайному королевскому приказу, а все, кто еще планирует ввязаться в эту историю, обречены. Включая Морица. Вот тут впору поминать гноме Болта про Арнуш и речи нет. Их обоих сметут, как сор с порога но для Монфакона теперь не имело значения угрозы его собственной жизни. Он думал об Оливии и о том, что на весах чьих-то амбиций со всей потрясающей воображением, нелепостью и жестокостью оказываются десятки тысяч жизней тех, кто ни о чём не подозревает, занимаясь будничными делами и хлопотами. Люди, гномы. Не дали как послезавтра утром, Они будут вырваны из обычной жизни, убиты или потеряют родных, согнаны с привычных мест обитания, лишены самого необходимого, попадут в рабство. Да с того, кто такой затеял, мало содрать шкуру живьём. Было ли участие рыжеволосой колдуньи добровольным, или её заставили? монфакон не склонен был сейчас размышлять об этом, разберёмся. Монфокон со всей остротой осознавал, что для него самого это рассуждение сейчас вторично, а судьба и жизнь рыжеволосой чародейки нет. Оставалось полной загадкой также поведение Фуэрганста по отношению к самому Арно, но и тут сейчас уточнить не у кого, только принять к сведению и быть настороже. Дверь в зал кабачка отворилась, впуская снаружи облачко белых хлопьев, поднимающейся метели, и следом — детскую фигурку». «Питер?» «Да, это я, Фэр поклонился мальчик двоим мужчинам, срывая с головы шапченку. «Фэр Мартин еще утром велел вас найти, да я забегался». Из объяснений маленького слуги стало ясно, что старшина столового зала передал личное приглашение на завтрашний праздник уксусному провокатору, который помог Робу сберечь Фрейгарет во время землетрясения». Примёхонько на застолье в самом Цвергенхаусе, а не на народное гулянье в пределах резиденции, куда вход свободный всем желающим. Второе приглашение ждало шмяка Бельпрыгла вместе с семьёй. Будет роскошный ужин и представление огненных ласточек. Простодушный Питер не придал значения тому, как переглянулись двое мужчин, второго из которых слуга видел впервые именно от него, Недоумевающий, но обрадованный парнишка получил целую горсть медной мелочи, выданной барственным широким жестом. «Монсеньор», — тихонько кашлянул Арно, — «ваша щедрость похвальна, а Питер, несомненно, рад, но в свете того, что планируется, поберегите мошну Я не думаю, что будет хорошей идеей ссоваться с вашей физио... А, то есть лицом, хоть и без усов» в гномьей банке Фрейштада за кредитом. Да понял я, понял, повелительно прозвучало в ответ. Ступай, мальчик, ты принёс нам отличную новость. Монфакон покачал головой, адресуя жест как маленькому слуге, так и его высочеству. Постой, Питер. Ты не изболтливых, верно? Если кто спросит, как ты застал меня одного, и ещё, я не призываю тебя стать ябедой, «Твоя стойкость достойна взрослого мужчины. Но сейчас ты подробно расскажешь мне, имеет ли отношение человек, что ударил тебя, к собирающимся в белом лосе гостям третьего барона». Под прицелом двух пар пристальных глаз Питер сначала покраснил и тушевался. Негласный кодекс раннего сиротства подсказывал ему «Не ищи покровительства взрослых, рассчитывай на себя, выживай сам». Но спокойное, строгое и располагающее к себе лицо светловолосого мужчины с царасинской бородкой придало силы, подвигла на откровенность. Мальчик дополнил свой недавний рассказ, обозначившие неприглядные детали, от которых мрачнели двое мужчин, но по-разному. Фейр с царасинской бородкой до лёгкой бледности и желваков на скулах, а щедрый на мелочь Фейр до багровых пятен на лице. Питер честно рассказал правду о том, что в Лосе регулярно собиралась компания из нескольких чародеев вперемешку с пришлыми солдатами, в которых по обрывкам разговоров во хмелю можно было опознать людей короля. Связующими звеньями между окружением Третьего Барона и этой сомнительной компанией служили двое людей, коим спутники почтительно обращались по именам Фейрхексенмастер и Фейрхейнс. Первый принадлежит к чародеям. У него странные круглые глаза, которые можно рассмотреть только вблизи, заглянув в узкие прорези плотной шёлковой маски на лице. Синяк также получил объяснение. Мальчика сильно ударил по руке один из королевских посланцев, когда ему не понравилось, как не слишком умелый в обслуживании Питер качнул блюдо и пролил на камзол недовольного гостя мясной сок. И он Этот господин выглядел так, как будто не осознавал, что делает, — закончил парнишка. Эти люди здесь три недели. Я видел их с самого начала, когда приходили ужинать без чародеев, разлетающихся птицами после застолья. Пришлые солдаты такими не были. Они такими не были. Их как будто подменили. Они такими не были, Фейрестре, — немедленно вспомнил Арно слова Белоснежки, сказанные о семерых гномьях баронах. Я же говорил, их опутали чарами, захотел самодовольно подтвердить собственную догадливость морец, но кое-как сдержался под предупреждающим взглядом наёмника. Питера отпустили, напомнив, не болтать лишнего. От мальчика поступила ещё одна крайне тревожная информация. Роб так и не прибыл в таверну после того, как проводил Оливию в Цвергенхаус, а ведь должен был. Как только за Питером закрылась дверь, а гномы на полу начали подавать некоторые признаки выхода из похмельного забытья, Монфакон произнёс. «Монсеньор, моя комната к вашим услугам. Поспать хотя бы часа три. В Байбаке туго с местами, вряд ли вас разместят отдельно. Не советую звать слугу и растапливать печку, мало ли что. Но сначала давайте-ка постучим к фрейшнея Витхен, что приводило вас в чувство». «Зачем?» Морец на всякий случай снова пощупал челюсть, но Арно развеял его сомнения. «Попробуем пристроить к ней в труппу нового рабочего сцена на завтрашнее представление, ведь должен же быть кто-то, обслуживающий хитрые гномьи машины. Хотя я предвижу острые возражения Фрей и советую вам приготовиться, допустить вход всю свою галантность, иначе не ручаюсь за результат». Результат в пристраивании припадочного рабочего всё-таки оказался положительным после почти часа переговоров, которые стали едва ли не самыми тяжёлыми в жизни Монфакона. Будь Сильда капитаном пиратского фрегата, его команда не сдалась бы в плен или, как минимум, не пошла бы на перемирие. Это был сложный день. Начиная с беготни по улицам Фрейштада и заканчивая осторожными беседами с братьями Бельпрыглами и теми представителями почтенных трудовых гномьих родов, которых рекомендовал потрясённый и растревоженный новостями Шмяк Кранробер, Абалзью, Твилна Плащ, Гавтодач и Фим Ламаль. Они не станут шуметь, почём зря, размахивая кирками и горными молотками у ворот резиденции Семерых. Они подойдут к делу без стихийного разгула, грамотно управляя движением толпы. Сахин и Морица тоже пошли в ход, будучи розданы нужным людям — способным устраивать и поддерживать беспорядки. Десяток палаток, торгующих чародейскими артефактами на ярмарке, к вечеру попросту опустели распродав даже закрома под прилавками, а среди товаров встречалось и такое, что в иных местах вряд ли удалось бы достать с разрешением от властей. Это же Фрейштадт, не забыли? Периодически Арно чувствовал странную дрожь в теле и словно какое-то кратковременное помутнение рассудка. Чем это было вызвано, он сказать не мог. То ли усталостью и напряжением, то ли ночной визит огненного человечка продолжала укаться, то ли какая-то внешняя сила пыталась достучаться до разума и заявить о себе. Тревога тоже не замедлила явиться, когда к вечеру охотник не дождался ни крупинки следящего порошка, способного поведать о перемещениях ливии и её местонахождении. И последней каплей стала одинокая фигура обеспокоенной Энни в сумерках со свечой в руке, ожидающей хозяйку на крыльце домика в заснеженном саду, ожидающей совершенно напрасно. Фрейгарет не вернулась в свой дом-тюрьму, ни одна, ни в сопровождении роба.